Есфирь Самуиловна сердито перевернула страницу, но вместо того, чтобы углубиться в дальнейшие приключения героя, внезапно вспомнила маму. Семья врачей Файндергов была очень советской, что, впрочем, не предотвратило папиного ареста, причём задолго до знаменитого дела врачей. Но это случилось потом, а когда ещё всё было хорошо, Маленькая Ефирочка однажды явилась из школы перемазанной чернилами, и мама, видимо, опасавшись, что дочь вырастет неряхаей, рассказала ей в назидание про гимназиста по имени Володя Ульянов. Однажды он писал сочинение огромное на тридцати шести листах, и на последнем нечаянно посадил кляксу. Он переписал все тридцать шесть листов. У детей цепка и память. Восьмилетние девочки в голову не пришло задуматься, чего ради было переписывать все. Им там что на смерть шитые листы выдавались что ли? Воображение школьницы было слишком потрясено громадностью труда, проделанного будущим Лениным, тридцать шесть листов, когда для нее самой оставалась едва посильной задачей списать одну страницу в тетрадке. имело значение даже то, что мама говорила не о страницах, а именно о листах. Лист отвечал две страницы. Она долго потом не решалась спросить маму, как писал свое счинение Владимир Ильич на одной стороне или на обеих. Тетя Ефира расстроилась уже в конце, уронила очки и зашарила по карманам в поисках платка, потихоньку загадывая. Если с пирагом всё же выйдет конфуз, значит, маматаки сердится ею на небесах. Однако в это время слух у старой женщины был по-прежнему великолепный. За поворотом скупо освещённого Г-образного коридора проскрепел в замке ключ, потом щёлкнул выключатель, зашаркала по колючему половику уличная обувь обычные возня вернувшегося домой человека. А Во сколько все квартирные обитатели уже были здесь? Тётя Фира поспешно выскоркнулась и спрятала кромольную книжку. Он мчался прочь на газонокосилке, перед этим выпив четыре бутылки. Сдержанно донеслось из прихожей, и она поняла, что слух не подвёл её. Это действительно появился яжелец Алексей. От кустов остались пеньки да опилки. Сообщил он ей, возникая в дверях, и немедленно повел носом: "Тетя Фира, я же из леснице на запах пришел. Эд что вы тут есть не секрет такое вкусненькое готовите? Про лтряту дадите попробовать." Внешностью Алексея Снегирева было самое извульяное. Под сорок, худой, невысокий, с ничем не примечательным блеклым лицом и невразительными глазами, неопределенных серыми, как зала. Единственной деталью были совершенно седые, не по возрасту волосы, да и те он стриг ёжиком. Поди разбери в вечных сумерках коммуналки, какого они на самом деле цвета. Пирог к пеку, ответила тётя Фира и прикрыла для верности кухонной тряпкой засунтый в карман фартук боевичок. Вы же понимаете, Алёша, к нам монечка сегодня придёт. Помните, я вам говорил. Алексей опустился на корточки перед плитой, Внимательно заглянув в прозрачную бойницу духовки, и секунду спустя осторожно поинтересовался: "Тетя Эфира, а вы не хотите взглянуть, как он там поживает?" Она ахнула, скидывая глазам руку с часами, потом с невнятным восклицанием схватила за суконки для горячей посуды. Пирог впору было спасать. Моня обещал прибыть к 9 часам вечера. Есфир Самуиловна приложила немало усилий, подгадывая пирог как раз к этому сроку. Он войдёт, а тут я из духовки горяченький достаю. Однако по телевизору успела кончиться программа в время. Потом часы на шках упробили 10, а Моне всё не было. Отчаявшись услышать долгожданный звонок, или рассмотреть что-либо в окошко, тётя Фира несколько раз выглядывала на лестницу и наконец принялась решительно одеваться.